Тогда даже побережье Курнуола. Гвендалеон, вдова Брендона Апрыгана, временная глава клана Роха до момента наступления совершеннолетия сына Эмриса Аб Брендона. Едва взошло солнце, как в наше временное становище прибежал Марвин Рыбак, устроив настоящий переполох. Он размахивал руками и кричал, что в море виден корабль Саксу который идет к берегу. От этих слов снова ожили ужасные признаки той ночи, когда обитатели виллы Рохан, чуть завидев зарево горящих окрест мужицких деревень, стали метаться по двору и дому, бросая самое ценное на запряженные быками повозки. Когда торопливые сборы были закончены, фамилия Рохан прямо средь темной ночи под сверкание молний, ой, грохотание громовых раскатов, направилась в сторону столицы Думнонии, города Иска-Думнору, чтобы там укрыться от ярости саксов под защитой городских стен и доблестной королевской дружины. Всю ночь уставшие люди шли рядом со скрипучими повозками под проливным дождем по дороге, которая, как они полагали, вела их к спасению, и их госпожа, то есть я, Одетая в темное вдовье платье с наброшенным на плечи шерстяным клетчатым пледом, отнюдь не была исключения. Когда настало утро, ознаменовавшееся ужасным багровым рассветом, мы обнаружили, что каким-то образом заблудились. Вместо стен и скадумнорум перед нами расстилались холодные песчаные пустоши, кое-где поросшие травой и низким кустарником, и ни одного человека вокруг. Развернувшись, мы попытались вернуться обратно, ведь лучше попасть в руки к Саксам, чем оставаться в этой мертвой пустынной стране. Но ветер уже замел песком наши следы, и мы поняли, что обречены навсегда остаться в этом загромном мире из древних легенд Саксов, Ютов и Англов, которые зовут его Берегом Мертвецов. Таким образом, наша фамилия, возможно, первая из живущих, удостоилась чести стать живыми мертвецами помимо меня моего сына эмриса и дочери шайлих в таком неудобном положении оказались еще несколько человек наш капелла отец бонифации и семьи тревор управляющего веллема воина ли лекаря марвина рыбака он хуса кузнеца корвина плотника и альбина гончара всего два десятка и семь человек включая маленьких детей С большим трудом мы нашли место, где могли бы разбить временное становище. Небольшая речка или, скорее, крупный ручей, протекающий в глубокой долине, обрамленной песчаными дюнами, предоставляли нам питьевую воду и место, укрытое от вечного пронизывающего ветра. Там даже росли невысокие деревья, что было очень важно, потому что на открытой местности не найдешь даже самой маленькой веточки. Нет, в дровах там недостатка не было. Морской берег густо усеивал выброшенный штормами плавник, что и у неудивительно в свете того, что его никогда и никто не собирал. Невысокие деревца были нужны нам для постройки шалашей, и еще при их помощи тот самый Марвин Рыбак наладил рыбную ловлю. Поскольку у нас не было ни одной лодки, во время отлива он воткнул в песок берега шесты, между которых растянул нашу единственную сеть. Когда пришел прилив, он покрыл эту сеть сверху, а когда в отлив вода начинала уходить, в сети оставалась маленькая толика, подошедшая к берегу рыбы. И так два раза в сутки. Нельзя сказать, что рыбы было много, но благодаря Марвину рыбаку мы не голодали. И вот теперь пришла весть о том, что нам снова грозит ужасная опасность. Но прежде чем предпринимать хоть какие-то действия, я решила сама посмотреть на то, что представляет собой приближающийся корабль. В Рыбе, ее повадках и способах ее ловли Марвин разбирался очень хорошо, а во всем остальном, например, в кораблях, не очень. Вполне возможно, что это никакие не Сакс или Англы, а корабль из Арморики или Рыма, а может еще каких-нибудь более далеких мест, о которых мы в Думноне еще даже не слыхали. Вместе со мной на берег пошли мой сын Наэмрис, отец Бонифации, а также Вильям Воин, хотя ему было и тяжело идти на раненой хромой ноге. Остальные принялись собирать вещи и укладывать их на повозки, на тот случай, если нам потребуется срочно бежать в глубь суши. Перед тем, как двинуться в путь, Я вытащила из свертка с вещами моего покойного мужа его меч с перевязью и по праву предводительницы клана надела ее на себя. Меч — это не только оружие, но и символ власти. Если дело дойдет до переговоров, то мой сын Эмрис пока недостаточно взрослый, чтобы представлять нас перед лицом вождей чужого племени, а если потребуется сражаться, то меч отца еще слишком тяжел для его руки. Как говорил мне Вильям Воин, с длинным кинжалом управляется не в пример лучше. С на дюны, куда мы поднялись ради лучшего обзора, приближающийся корабль был увиден очень хорошо, тем более что его ярко освещало восходящее солнце, его лучи падали на него через прореху в облаках. Первое, что бросалось в глаза, никакие это не саксы, а англы или юты. У тех длинные и низкие ладьи оснащены большим количеством гребцов а на приближающемся корабле их не имелось, как не наблюдалось и носовой фигуры в виде головы сказочного чудовища. Последним штрихом, подтверждающим, что это плывут не наши старинные враги, были треугольные паруса, в то время как на ладьях саксов паруса исключительно квадратные. «Да», — подтвердил Вильям Воин, поставив точку в наших сомнениях, — «это кто угодно, но только не саксы. На корабле не видно каких-либо приготовлений к сражению и каких-то еще признаков враждебности. Поэтому я считаю, что мы можем вступить с этими людьми в переговоры. Быть может, они помогут нам выбраться с этого берега мертвецов обратно к жизни. Иначе рано или поздно мы все умрем на этом пустынном берегу». «На все воля Господа важно», — произнес отец Бонифаций. «Но, как и достопочтенный Вильям Воин, я тоже думаю, что умереть в бою мы всегда успеем. Сначала нам надо попробовать договориться. И даже если это самые закренелые язычники, то среди них тоже попадаются добрые люди». «Пусть будет так. Мы пойдем на эту встречу втроем. Я, отец Бонифаций и Вильям Воин», — произнесла я и повернулась к своему сыну. А ты, Эмрис, ступай к остальным и будь готов бежать вместе с ними, если наши переговоры окажутся неудачными. Ступай и помни, что мы все тут надеемся на тебя, ведь ты у нас почти взрослый.